Глава седьмая. Шустрая, похвалил я. Чего тянуть? хмыкнула Джан. Пока ты организовываешь переезды, я ищу деньги. Рассказывай. Я ставлю на огонь две кастрюли для рыбы и гречки. Кто такой, чего хочет? На энтузиазме Джан помогла Феде убрать шахматы. Оружейник встал рядом со мной и начал тщательно перемывать овощи для салата. Какой-то бандит — отмахнулась девушка. — Хочет раздобыть кукри по приемлемой цене. Сторговались на полутора тысячах. Это хорошая цена. — Для кукри хорошая, — вмешался оружейник. — Ну, приемлемая. Это же не меч, — поддержала мальчика Джан. — Когда он хочет свой кукри? — спросил Федя. — Завтра. Джан начала складывать фрукты в холодильник. — Есть какие-то проблемы? — Откровенно говоря, — начал мальчик. «Ему надо отдохнуть. Я вступился за толстяка. Он сегодня по моей просьбе сделал кусаригаму, Очень хорошую кусаригаму. «Серьезно?» — возмутилась Джан. «У тебя же есть одна. Нет предела в совершенству. Я уже договорилась. Вы совсем тут очумели? Поесть не приготовили, расходуете кипа напрасну, а теперь еще и сделка на грани срыва». «Да все нормально», — начал оправдываться Федор. «Я восстановлюсь». Морфистка выдохнула. «Сколько тебе понадобится времени?» «А когда у нас встреча?» «Завтра вечером. После того, как мы с Сергеем вернемся домой». «Я сегодня помедитирую, хорошенько высплюсь и прямо с утра сделаю этот нож, так что не переживай». Джан немного успокоилась. «Хорошо. Только каталог заранее посмотри. Убедись, что справишься с работой». «Без проблем», — кивнул мальчик. Пока я занимался рыбой и гречкой, Джан выжила всем по стакану яблочного сока. Что-то я пропустил момент, когда у нас в доме нарисовалась соковыжималка. Старинный агрегат, смахивающий на бочку, издающий адские звуки и вибрирующий так, словно готовится к полету в космос. Федя взялся за нарезку салата. Минут через двадцать мы уже поглощали обед, переходящий в полдник, и оживленно делились новостями. Джан сообщила, что ее клиент — крутой парень из какой-то уличной банды. Только не из Фазиса, а из города-спутника, почти поглощенного мегаполисом за последние 30 лет. Чувака звали Батуром. Договоренность сводилась к тому, что Джан оставит товар под скамейкой на набережной, а Батур, если его все устроило, поменяет один сверток на другой с деньгами. Когда заказчик отойдет с ножом на приличное расстояние, я заберу конверт с кэшем. Вроде сюрпризов быть не должно, но мне не нравятся мутные типы. Батур может выкинуть фортель, уйти, не оставив денег, например. Такой ход прям напрашивается. И здесь, по замыслу Джан, в игру вступаю я. Прижимаю ублюдка к стене и забираю наши деньги». Разумеется, морфистка предупредила Батура, что ее человек будет следить за схроном. Пригрозила, чтобы никаких фокусов. Батур, в свою очередь, тоже начал загибать пальцы. Дескать, товар должен быть качественным, он проверит. Хоть один косяк и не видать нам бабок. На том и разошлись. «А по времени что?» — спросил я. «После школы понятие относительное. В семь вечера, как раз стемнеет». «Мне идти с вами?» С набитым ртом проговорил Федор. «Не вижу смысла», — отрезала Джан. «Уверена, Сергей справится с любой проблемой. Если только этот батур всю свою братву не притащит», — хмыкнул я. «Но из-за одного ножа маловероятно. Четыре тысячи, вырученные нами за предыдущий заказ, разлетелись быстро. У меня, во всяком случае. Не полностью разлетелись, но большей частью». А все потому, что пришлось с нуля обновлять гардероб и спускать наличку в спортивном магазине. Самым дорогим приобретением оказался фехтовальный тренажер. За эту хрень с меня содрали аж 270 рублей. Такое чувство, что продаваны решили максимально срубить бабла на самой платежеспособной аудитории Фазиса, одаренных практикующих боевые искусства. Не притащит, заявила Джан. Я ему такие кошмары потом организую, что за ночь посидеет. «Суровая ты! Жизнь такая!» Я уже собирался завести разговор про пистолет, но морфистка сама задала вопрос. «А что там с пулевыми штуками?» Набросал эскиз. «Покажи!» Достаю из нагрудного кармана мятые листки, выдранные из блокнота. Протягиваю девушки. Морфистка отодвигает тарелку с недоеденной гречкой – выхватывает наброски и начинает внимательно изучать. «Чем больше моя соседка погружалась в это дело, тем больше вытягивалось ее лицо». «А мне можно посмотреть?» — спросил Федя. Джан передала пареньку общий концепт. Оружейник уставился на ТТ, словно на божественное откровение. Глаза толстяка вновь загорелись неподдельным интересом. Так, наверное, сумасшедший ученый смотрит на пробирку, в которой размножаются смертоносные вирусы. Увлекающаяся натура. «Тут много деталей», — Джан передает оружейнику второй лист. «Я запомнила в общих чертах, но ты уверен, что это работает?» «Еще как работает», — усмехнулся я, забрасывая в рот кусочек рыбного филе. «Уж поверь». «Ничего не обещаю», — задумчиво произнесла морфистка. Я никогда не влезала в чужие сны настолько глубоко. Всегда думала, что в параллельных мирах живут монстры, и туда лучше не соваться. Обычные люди там живут, — буркнул я. Бездари, как мы их называем. Джан бросила на меня подозрительный взгляд, но смолчала. Безусловно, девушку терзает любопытство. Она видит перед собой паренька из низов, который непонятным образом расправляется с людьми, и владеет знаниями, недоступными для многих. И откуда же я такой взялся? Джан захочет это выяснить. Не удивлюсь, если она из любопытства попробует прогуляться по моим снам, так, чтобы я не заметил. Женское любопытство — оно такое, без тормозов. — Сергею выдали сертификат, — сменил тему Федор. — Он мне его показал. Мальчик хотел похвастаться, но при этом оказал мне услугу. Разговор свернул со скользкой дорожки в принципиально иное русло. «Какой еще сертификат?» Джан посмотрела на меня. «Он теперь зарегистрированный одаренный!» Гордо заявил толстяк. «Первый ранг!» «Да ладно!» Девушка недоверчиво уставилась на оружейника. Потом снова на меня. «Ты пробудился?» «Во время боя с Оставленным». «И кто ты теперь? Что у тебя за дар?» Вижу сквозь стены, ну и хожу через них. Глаза девушки загорелись лукавым огоньком. «Покажешь?» «Может, после обеда?» Соседи буквально пригвоздили меня взглядами к столешнице. «Ладно», — я сдался, — «упыри!» «Отдохнуть человеку после школы не дадут!» «Ты мне свои бумажки в лицо тычешь», — справедливо заметила Джан. «Федю истязаешь кусаригамами и еще называешь нас упырями?» Я молча поднялся со своего места, пересек кухню, призвал струящуюся во мне силу и шагнул в комнату Джан, прямо через стену. Окинул взглядом царящий повсюду срач, нехарактерное для девичьих спален зрелище, и вернулся на кухню тем же путем. «Огнище — Огнище! — заорал Федор. — Впечатляет, — кивнула Джан. — Только не фиг шастать по моей спальне. «Там сегодня не убрано». «Только сегодня?» — фыркнул я. Морфистка насупилась. «Получается, ты сегодня в гимназии не был?» «Меня директор отпустил. Сказал, что без регистрации никак». «Джан, покажи свой серф!» — попросил Федя. «В другой раз!» — отмахнулась девушка. «А он у тебя есть?» «Конечно. Морфисты по закону не преследуются». Перебрасываясь взаимными подколками, мы доели обед и сгрузили в мойку грязную посуду. Сегодня перемывать эту гору придется, Джан, что меня невыразимо обрадовало. Созвонившись после обеда с Моро, я нарвался на слугу, то ли дворецкого, то ли секретаря. Пришлось объяснять, кто я такой и зачем звоню. В итоге меня переключили на другую линию, и я сумел пообщаться со своим спаринг партнером Договорились встретиться у пункта проката через два часа. Я прикинул, что до канатки рукой подать, причем мне ехать на одну станцию меньше, чем в прошлый раз. Отсюда вытекает простая мысль. У меня высвобождается час для домашней тренировки. Этот час я благополучно убил на свою новую кусаригаму. Метание ножей и танцы с манекеном. В общем, потратил свободное время с пользой, забив на уроки. Джан забрала мои эскизы и пообещала вплотную заняться вопросом прямо сегодня. Мы рассудили, что будет правильно вначале отыскать людей, которым снятся нужные сны, а потом устроить сбор информации. С последующим сливом в мозг нашего оружейника. В любом случае, нынешний приоритет — кукри. В урочный час я вышел из дома, добрался до ближайшей станции Канадки и поехал в Альпику. Никто за мной не следил, вечер обещал пройти без приключений. К слову, с телефоном у меня творятся веселые вещи. Думаю, все догадались, что бродяга после смены локации всякий раз подключается к телефонным линиям по новой и меняет номер. Этот номер вроде как действующий, на него можно позвонить и все такое». При этом цифры взяты с потолка, не внесены ни в один телефонный справочник. Их нет в реестрах коммутационной службы. Привязка к адресу проживания тоже отсутствует. Иными словами, если бы полиция или некие клановые структуры решили отследить мой звонок, хрен бы у них что получилось. Я не знаю, есть ли в этом мире определители. К примеру, в моей России АОны начали появляться лишь в середине 90-х. Поначалу эти штуки радиолюбители собирали дома, потом на рынок вышли частные кооперативы. Здесь же 1978 год на дворе. Так что я сомневаюсь в наличии у отца Маро подобных технологий. Параноик хренов. Впрочем, здоровая паранойя еще никому не повредила. Маро терпеливо дожидалась меня у прокатной конторы. «Опаздываешь? На три минуты. Ты ж бессмертная!» — парировал я. «Куда спешить?» «Уроки делать», — хмыкнула девушка. «Идем». Хасан был занят, показывал мулижи какому-то хмырю. Насколько я мог судить, хмырь интересовался парными бабочками, и его что-то не устраивало. Маро увлекла меня в глубину помещения. «С чем хочешь поработать?» Ответ у меня был заготовлен. «Давай на танто попрактикуемся. Многие с ними ходят по школе». Бессмертная кивнула. «Разумно». И мы отправились на поиски самурайского кинжала. Чтобы вы понимали, настоящие самураи никогда не воспринимали танта в качестве ножа. Этот клинок использовался для харакири, отрезания голов, добивания врага, для чего угодно, но только не для дуэлей. Позже танта начали вооружаться купцы и медики для самообороны. Здесь же, в альтернативной Российской империи, школота активно юзала танта по поводу и без. Многие носили по два таких клинка, а у некоторых аристократок я замечал поясные чехлы с кайкенами. Иракли рассказывал мне о школах боя, в которых на танта и кайкены делался чуть ли не основной упор. А все потому, что эти штуки удобно применять в людных местах, забитых школьных коридорах, автобусах и переходах между высотками. Все улежи были плюс-минус одинаковыми. 30-40 сантиметров, съемные рукояти. Клинки острые, но в нашем случае полное отсутствие заточки. Останавливаюсь перед стойкой с вакидзаси, изогнутые, напоминающие по форму катану. Были в гимназии ученики, предпочитающие именно такой вариант – несмотря на одностороннюю заточку и увеличенный размер. Да, встречались 30-сантиметровые вакидзаси. Один сяку, как сказал бы японец. Но гораздо чаще длина таких клинков достигала 70-80 сантиметров. Вакидзаси заинтересовалась Маро. Почему нет? И мы начали выбирать себе инвентарь. Когда Хасан выпроводил привередливого клиента, мы уже были готовы к трудовым свершениям. Два танто, два вакидзаси. Двуручники меня сегодня не интересовали. — На не разменивайтесь! — хмыкнул старик, подруливая к стойке на своей электроколяске. — Повышаете, так сказать, ставки! — Хасан! — Мороз закатывает глаза. — Ты же знаешь, в какой мы школе учимся! — «Твое место в кабине механикуса», — отрезал старик, — «а не с этой шкалотой, которая и мечта правильно держать не умеет. Извини, парень, это не про тебя». Я промолчал и сделал про себя отметку. Моров в прошлом пилотировал этих грёбаных трансформеров. Ударная мощь во вселенной, где все привыкли только мечами размахивать». «Наверное, тут бы и крепостные стены сохранились, да только местные интеллектуалы придумали дирижабли. Черт! Да любой город можно забросать с высоты бомбами, и никто ничего не сделает. Разве что прыгуны на борт телепортируются и вырежут весь экипаж под корень». «Мы на час-полтора», — предупредила Моро, пока старик методично записывал взятые нами макеты в тетрадку. «Не больше». «Детка, я тут до десяти вечера сижу. Хоть в темноте маши своими железками». «Ты сегодня какой-то ворчливый», — заметила Маро. «Да так!» — подняли нервы. Мы решили не задерживать старика и направились к выходу. Вот только снаружи нас подстерегал сюрприз. Мужик в серой сутане с карманами и нашивками. Короткая стрижка, неприятный взгляд». Я просканировал фигуру типа и пришел к выводу, что от него можно ждать неприятностей. На нашем пути стоял «Инквизитор».